Сергей разбудил голос из хромированной решётки динамика, ввинченного в стену прямо из головья его койки. Бойцам второго подразделения срочно прибыть в казарменное помещение и выполнить предписание 392. Время выполнения 10 минут. Отменяются все ранее намеченные мероприятия. Сергей посмотрел сквозь приоткрытый люминатор. Свежий морской ветер пахнул ему в лицо. На небе не было ни облачка. Вдали виднелись какие-то острова. Он встал на ноги, ополоснул лицо прохладной водой из стального рукомойника и мельком глядя в себя в зеркале на внутренней стороне двери, вышел в коридор. Мимо быстро двигались пепельноволосые богатыри с хмурыми лицами. Сергей поднялся на палубу.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 очень далеко от неприятностей в океане внизу сквозь гигантские распахнутые мощными механизмами створки кормы на воду спускалась белоснежная моторная яхта Нефирата послышался голос Теклеса за спиной что Нефирата? обернулся на звук сергей Яхта называется Нефирата, объяснил эльф чувства сильнее реальности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 художник у пьяницы в афинах. Было дело, тот вступился за Обхороша в ночной потасовке на улице у пивного бара. За Обхороша? Он же был не в хорсе, бывший кровосос и сам легко справиться с пятью хулиганами. Просто благородный человек, видит, бьют человека. Их много, а он один. У них нож, и вступился. Теперь увлёкся крепкими напитками, жена ушла. Обхорош поедет и всё уладит. Он считает, что уладит самообман, но это его выбор. Хотел бы увидеть эту идиллию. Бедный художник усмехнулся молодой человек, глядя на отплывающую от корабля яхту. Бедный, согласился эльф и махнул вслед яхте рукой. У вас запонка сейчас выпадет, рефлекторно заметил Сергей и повторил его жест.